Глава двадцать Валерия. Раз у нас складывается задушевный и довольно откровенный разговор, делаю попытку узнать правду о проклятии. «Я рада буду стать твоей женой», — говорю Михал Корху. «Я приложу максимум усилий, чтобы живым ты оставался таким, как сейчас, а не оплавленный восковой свечой». «Хм, весьма интересное сравнение», — невесело усмехается эльф. Пожимаю плечами и произношу, как есть. Зато приближена к правде, но... Михаил корхов вдруг мне может помочь в твоем преображении и твоя история. Расскажи, пожалуйста, что именно произошло с тобой. Как так вышло, что ты почти сгорел, но не умер. Остался мешмираби, да еще с таким интересным проклятием. Складываю ладушки в молитвенном жесте и добавляю мягко. «Пожалуйста». Он отводит взгляд, но садится напротив на высокий стул. Ладонями трет лицо, будто собирается силами, длинно вздыхает и говорит. Хорошо, расскажу. Я вовремя прикусываю язык, так как едва не издала победный клич. Мужчина поднимает на меня тяжелый взгляд и начинает рассказывать. Мои мечты и планы были полны амбиций. Я собирался жить долго и счастливо. Собирался служить своей стране, чем и занимался все время до трагедии. Я основал город на острове Эйхаргард. До него сложно добраться, ты даже не представляешь, насколько сложно, и как много таких же героев, как я, погибло из-за желания ступить на его сушу. Сама природа тщательно охраняет и ограждает подобные места от вмешательства людей, магов и эльфов лишь самые смелые, сильные, ловкие и хитрые могли его завоевать. Я изначально знал, что могу не вернуться, но я смог, и я первым проложил безопасный и надежный путь от материка к острову и обратно. Владыка даровал мне право быть здесь хозяином, градоправителем. Михал Корх рассказывает свою историю с горящим от волнения взглядом. Я вижу, как он мысленно вернулся в те времена, когда был героем когда преодолел себя, стихию, обманул саму смерть. Победитель, укротитель, сильный, смелый, что ж душой кривить, хвастливый? немного. Со всех точек зрения Эйхаргард — это ключ от Рейналы, продолжает он. Этот остров многие хотели взять, покорить и присвоить, присоединить к своей стране. Здесь полно важных ресурсов, удобное положение для наблюдения, Но самая его ценность в ином. Остров находится на пересечении четырех морей. Это колоссальный источник магии. Таких источников по всему миру не так уж и много. Как и здесь был градоправителем, мы заряжали природной силой самые сложные емкие артефакты, экспериментировали и создавали новые. Отправляли разработки и заряженные приборы на материк. Я не говорю о промыслах, которые здесь тоже важны, Морской, жемчужной и прочее. Сама земля на этом острове плодородная из-за источника. Любые животные, растения, птицы живут здесь сладко и счастливо. Он на мгновение умолкает, и его взгляд уже не такой яркий. Единственное, что не входило в мои планы — женитьба. Я, в принципе, не намеревался связывать себя узами брака. Меня до дрожи пугала лишь одна мысль — что мне придется до конца дней жить с одной женщиной. Я жил с женщинами, любил их, баловал, но легко расставался. Когда мне становилось очередной красавицей скучно, она уже не будоражила мою кровь. Я планировал, когда придет время, что найду подходящую кандидатуру с хорошей родословной, и она родит мне наследников. Скупым мне никогда не было, и планировал вознаградить или рану, либо арду за ее подвиг. Ее семью тоже. В ли много нашлось бы обедневших семей, но с прекрасной родословной, которые счастливы были бы согласиться на мое предложение. Я бы признал детей. Он снова молкает, и я задумываюсь. Я не психолог, уж точно не сексолог. Но, как говорила моя любимая подружка, все мужчины рождаются с инстинктом охотника. Когда женщина завоевана, когда желанная крепость пала, Интерес у него пропадает. Но такой тип мужчин можно перевоспитать только жестким уроком. Как, например, случилось с Михалкорхом. Я еще не знаю его истории до конца, но уже предполагаю, что была замешана женщина, ее оскорбленные чувства, разбитые надежды, и как итог ненависть, переросшая в трагедию и проклятие. Что ж, посмотрим и послушаем провалия. Но, с другой стороны,. Он не совсем человек, полуэльф, да еще он дитя другого мира. Они живут долго, и, возможно, спустя годы и годы он переменил бы свои взгляды на жизнь и захотел бы любви, нежности и уединения с одной-единственной. Михал Корх поднимает на меня печальный взгляд и тихо произносит. Знаешь, она была очень красива. Мираж, мечта, сказочная девушка, чистокровная эльфийка. Кожа цвета молока, волосы цвета снега, глаза бескрайнее безоблачное небо в ясный день. Я полюбил ее в тот самый миг, как только увидел. Где же ты встретил ее? Спрашиваю немного удивленно. Она вместе с отцом приплыла на мой остров. Я отец, известный ученый, нужен мне был в помощь для создания нового изобретения для мореходов. Кайва Раванилева, саран. Это ее имя. Я называла ее Айла. Мы сразу почувствовали друг в друге родственные души. Они с отцом гостели здесь в моем имении ровно год. Мы с ним работали утром, днем. А вечера тайно проводил с Айлой. Но это время показалось мне коротким, будто промелькнул один день. Великие сил я влюбился в нее без памяти. Я был самым счастливым, Лера. И я захотел видеть ее своей женой. Что произошло? Когда я признался в своих чувствах и намерениях сделать своей женой, она сказала, что это невозможно. Она обещана другому. обещана мужчине, которому ее семья обязана. Релиану Мариндорку. Он спас их от разорения и позора, но в оплату долга потребовал Айлу был составлен брачно-магический договор, по которому Айла была признана его невестой. «Но я был бы не я, если не нашел бы способ его расторгнуть». Михал Корх вскакивает со стула, убирает руки за спину и медленно проходится по комнате. Я уплыл вместе с ними под предлогом дел в столице. Айла сама желала стать моей, принадлежать мне одному. Она говорила, что будет счастлива, если я найду способ разорвать магические узы долго. При этом она хотела расстаться со своим женихом благородной с честью. Он молкает и садится рядом со мной. Я пришел к нему и предложил баснословную сумму, чтобы выкупить ее свободу. Усмехается Михал Корх и вновь замолкает. Сцепляет руки в замок и смотрит в пол. Я вздыхаю и произношу. Мне кажется, ее жениху подобный расклад не понравился. Это мягко сказано, отзывается эльф. Когда он услышал мое предложение, он посмеялся. Но когда узнал, что я и она любовники, что она уже не невинна, то эта истина ему понравилась еще меньше. Он меня люто возненавидел, хотя меня легко ненавидеть, Лера. Таких, как я, смесков презирают. Хоть отец и признал меня, и наш род славится героическими поступками огромным состоянием, Я все равно был пятном на идеальной репутации семьи. Моя мать не была супругой отца, лишь любовницей. Одна из кандидаток в жены как-то обмолвилась, что данный факт уже искажен. Считают, что мой отец и моя мать были женаты. История всегда перевирается, и чем дальше, тем больше она обрастает несуществующими фактами. Но это пустое, что творится сейчас, какая разница. Он горько смеется. Ты ведь поняла, да? Я не только полукровка, но и бастарт. Я сам себе пробил дорогу в жизни. Многим моя персона была как кость в горле. Лишь милость владыки и его хорошее отношение ко мне заткнули многим рты. Владыка — мудрый, дальновидный и прозорливый эльф. Его силы видеть дар и потенциал в других эльфах и людях. Он видел меня и дал свое расположение. И я навсегда буду ему благодарен но данный факт не мешал большинству за моей спиной вести сплетни, создавать грязные слухи. Мое желание сделать Айлу своей пришлось не по нраву, не только ее жениху, ее отцу тоже. К сожалению, именно семья Васарана казалась не рада моему предложению, тогда как другие наперебои начали предлагать мне своих дочерей. Но я хотел заполучить только одну Айлу. Что ж ты предпринял? «Я сделал самую огромную глупость в своей жизни», произносит Михаил Корх после целой минуты молчания. Слова даются ему тяжело, словно он боится озвучить их. Я должен был отступить, должен был признать поражение. Тем более сама Эла не спешила бороться за меня, за нас. Она заняла нейтральную позицию, весьма удобную. А я будто сопляк с отчаянием бросился в борьбу. Я отправился к владыке и попросил расторгнуть брачно-магический договор и сделать Айлу свободной, чтобы я и она могли скрепить себя узами брака. Владыка — единственный, кто может это сделать, силой своего слова, воли и власти. Он выслушал меня и попросил вернуться на Эйхаргард и хорошо подумать, месяц-другой, вернуться с холодной головой и дать ответ. Хочу ли я все еще жениться, на Эли, или нет. Я был зол, Лера. Ох, только боги знают, как я злился на всех. На весь мир но я выполнил просьбу владыки и вернулся домой. Все это время я вел переписку с возлюбленной. И с каждым днем был уверен, что поступаю правильно. С каждым днем моя любовь лишь крепла. Он вздыхает из горькой иронии и продолжает. Я едва выдержал два месяца, и, когда пришел на аудиенцию к владыке, дал ответ Хочу жениться на или. Договор легко и быстро был расторгнут. Моя любимая стала свободной. Долго у ее семьи больше не было. Знаешь, ее семья данному решению не обрадовалась, но со всем достоинством приняла его. Реально он был страшно опозорен, но он поступил умнее. Не стал бросаться с криками, что все это несправедливо. Просто затаился, выжидал удобный момент. «Что он сделал?» — спрашиваю настороженно. Михалкорх пожимает своими широкими плечами. Раскрыл мне глаза. Свожу брови и произношу. Я не понимаю. Михалкорх вновь встает и нервно проходится по лаборатории. В такт его шагам по крыше барабанит дождь. Все так же ярко сверкает молния и тоскливо вызывает ветер, но я будто не слышу эти звуки. Внимательным взглядом слежу за эльфом. Он останавливается у одного из стеллажей, стоит ко мне спиной и глухим голосом говорит. В ту ночь в ратуше я устроил воистину роскошный бал в честь помолвки с любимой Айлой. Лера, я ощущал себя самым счастливым мужчиной во всем мире. И я пригласил весь высший свет. Владыка с семьёй достоили своей честью быть на нашем празднике. Даже я бывший жених получил приглашение с просьбой не держать на нас зла. Прибыли гостю не только Срейналы. Да, много гостей было, усмехаюсь я, и явно не поскупился на праздник. Да, кивает он. Но праздник любви, надежды и счастья был растоптан и просто уничтожен. Первый вечер бала. И два мы открыли бал. Как произошла трагедия, начался пожар. Очагов возгорания сразу было несколько, и самый мерзкий огонь был магическим. Релиан догадываюсь я». «Он», — говорит Михал Горх, — поворачивается ко мне и говорит, «погасить это пламя было невозможно». Противопожарные артефакты маги огня оказались бессильны против хорошо спланированного Качественно разработанного заклинания Релиана. Пожар было невозможно потушить. Он пожирал камень, плавил стекла. Его жертвами стали мои гости. Кто-то сгорел, кто-то задохнулся. Погибших много, казалось, как и раненых. Не всем удалось выбраться. А я думал лишь о Байле, чтобы она осталась жива. И я спас ее, Лера. Но, спрашиваю затаенно а укрыл ее заклинанием купол. Вложил всю мощь своих сил, чтобы ни одна искра к ней не подобралась, не ужалила, не опалила белые волосы, ее безупречную кожу, чтобы дым не коснулся ее легких, но сам. Он горько смеется и говорит. Ты верное сравнение нашла. Я действительно был похож на плавленную свечу. Обгорелый полукровка. Спиной он прислоняется к стеллажу и тяжело сползает на пол, роняет голову в колени и произносит. Никогда в жизни, как тогда, я не испытывал столь страшной боли. Если мыслями вернуться в тот миг, то я легко почувствую запах своей горелой плоти. Наверное, от боли я потерял сознание. Мои помощники, соратники, друзья перенесли мое тело сюда, в дом. Разместили всех гостей. Лекари-травники боролись за наши жизни. По той причине, что огонь был магическим, вернуть мой прежний облик было невозможно. Я был весь в повязках. Голова, лицо, шея, туловище, руки и ноги. И боль. Меня преследовала постоянная разъедающая плоть боль. И дышать было больно. И глаза открывать больно. И языком ворочать больно. И магию я больше не ощущал. Это действительно страшно. В основном я находился в состоянии сна. Много месяцев прошло, пока ожоги не начали заживать. Но боль не проходила. Все это время рядом со мной была Эла, Поддерживала меня, говорила о своей любви. Рассказывала, каким прекрасным будет наше будущее. Ее слова давали мне силы бороться. Тем более, что я хотела разорвать Марин Дорка на куски. Его вина не была доказана, никаких следов не осталось, но я знал, что это он. И он знал, что я знаю, и наслаждался этим. Он смехается Знаешь, я ведь проиграл в тот самый момент, когда начал за Эллу бороться. Понял это лишь потом. Эльф смотрит на меня долго, пристально и вдруг говорит резко, даже с ненавистью в голосе. Когда с меня сняли все повязки, когда я увидел свое отражение, то я ощутил, как пол уходит у меня из-под ног. Я не верил, что существо в зеркальном отражении — это я. Красивый, сильный Эл, Михалкор, Хвальгар превратился в изуродованное, слабленное, сломленное нечто. Но остаться в силах и дышать ровно мне позволила лишь любовь Кайли Кайле и ее поддержка. Я так думал. Я уже примерно догадываюсь, что произошло дальше. Когда она увидела меня, он сглатывает и закрывает глаза. Она закрыла лицо руками, замотала головой и прокричала, не отрывая от лица своих идеальных и прекрасных рук. «Нет, нет, Михал Корх, это больше не ты. Я любила тебя другого, а это чудовище не ты». У меня сердце щемит. Я пытался с ней поговорить, что это все еще я, что я продолжаю ее любить и даже согласен, если она будет изменять мне с нормальными мужчинами. Молил, чтобы не оставляла меня, умолял ее. Но она кричала, как же много она в тот день кричала, что жалеет о встрече со мной, жалеет о разрыве договора с Мариндорком. Это был удар для меня, но я решил, что не нее шок. Что она отойдет и примет меня, скажет, что ее жестокие слова были брошены в сердцах. Он умолкает. Она не пришла? Пришла, произносит он надломленно. Рядом с ней победителем вышагивал Релиан Мариндорг. Он смотрел на меня с улыбкой, полной превосходства. А я находился перед ним в кресле, без сил, без магии. Когда я видел их переплетенные пальцы, В тот же миг мое сердце разбилось. У меня по спине пробежал неприятный холодок. В горле перехватило, а на глаза невольно навернулись слезы. Я разбитые надежды, предательство любимые. Это больнее любого огня, Лера. В моем кровоточащем сердце в тот самый миг родилась такая сильная ненависть, что не знаю, откуда взялись силы. Но я поднялся на ноги и, вкладывая в каждое свое слово силу, которую брал, не зная откуда, из каких остатков своего резерва или жизненных сил, или питаемой родившейся ненавистью, но я проклял их. Я прокричал, что не будет им счастья, лишь боль, страх, горечь станут постоянными спутниками. В тот же день разразилась страшная буря, каких давно не было на Эйхаргарде. Она длилась много дней, не знаю сколько. Я находился в состоянии, когда отчаяние и душевная боль сжигают изнутри. Сначала сгорело мое тело. Пришел черед гореть моей душе.